Роман Злотников. Герцог Арвиндейл. Пролог. «Эй, староста!» Староста кузнечного конца Маркел выпрямился, опустил топор и, приложив ладонь ко лбу, посмотрел вверх, откуда раздался возглас. Похоже, в юн, парнишка мелкий и не шибко сильный, однако смышленный и шустрый, снова оправдал свою славу самого востроглазого дозорного. Сейчас он висел на ветке вниз головой и, глядя на староста, указывал рукой в сторону недальней опушки. «Чужаки!» Мужики побросали топоры и быстро разобрали оружие. Кому достались щиты и рогатины, а кто-то сноровисто доставал из-за пояса меч или саблю. «Чужаки» здесь означали только одно — пришли враги. Староста воткнул с размахом топор в дубовый ствол, вскинул на плечо привычный двуручник — И, заняв свое место в строю, поднял голову, чтобы лучше видеть дозорного. «Орки-бо темные!» «Не-а!» удивленно протянул дозорный. «Я сейчас!» Он сел на ветку и, хватаясь за ствол цепкими пальцами, ловко и быстро вскарабкался на пару локтей выше. «Вроде как люди!» «Люди?» – староста удивленно качнул головой. «С людьми в теми дело обстояло строго. Все свободные поселения староста знал наперечет. О каждом отряде, отправляющемся в гости или по торговому делу, заранее завещали по слуховым камням, так что никаких людей в округе быть не должно. Ежели только это не отряды воинов из соседних Хельмворта или Таварона, следовавшие куда-то помимо Колнингхайма. А что вполне могло быть, что ребята нарвались на засаду орков и вынуждены были прорываться с боем, куда повезет. «Эх ты!» — послышался сверху удивленный возглаз дозорного. «Что там?» — живо отозвался староста. «Да там не только мы люди. С ними на вроде как эти, ну, и сказок, что ли, которые зовутся гномами и эльфами. И шо? Они на вроде как посеченные все, еле идут». «Гномы, эльфы?» — староста поразился. «Нет, в теми таковых не водилось, уже почитай». Он замер, пронзенный внезапной мыслью, а затем скинул голову и взволнованно спросил, откуда они идут? Ха, прямо от проклятого леса! Услышав эту новость, все мужики, уже привычно сбившие ежащих тоносцев, супротив в темных, ничего кроме такого строя не помогало, да и против форков он был надежной защитой, возбужденно загомонили. Весть о том, что кто-то мог появиться из самого проклятого леса. Казалось совершенно невероятной. Староста на мгновение задумался, а затем повернулся к мужикам. «Здесь остойте!» И двинулся в сторону опушки. Пришельцев было семеро. Пятеро было людьми. Шестой действительно гномом. Во всяком случае, староста по старым рисункам представлял их именно так. А седьмой очень напоминал эльфа, только сильно изможденного. Он единственный из шестерых не нес никакого груза. Эльф двигался последним, еле-еле передвигаясь на заплетающихся ногах, держа в руках лук и смотря в сторону проклятого леса. В колчане на боку сиротливо болталось с полдюжины стрел. Трое чужаков волокли раненых. Первый — высокий светловолосый воин тащил на себе другого, окровавленного и потерявшего сознание. Голова и плечи раненого были замотаны несвежими тряпицами — а тяжелый гномий арбалет касался земли, так как обессилившие руки не могли крепко держать его. Второй, не уступавший первому в росте и, по-видимому, в силе тоже, имел простоватое крестьянское лицо, а он волок на себе человека странного типа с необычной прической в виде двух косиц у висков. Последние двое, гном и еще один наемник, шли рядом, обхватив друг друга за плечи, так что было не совсем понятно, кто кого тащит. Видимо, гном думал, что он тащит наемника, а наемник, что он тащит гнома. Но это было неважно. Судя по всему, эти действительно прошли сквозь проклятый лес. У старосты ёкнуло сердце. «Неужели там, за проклятым лесом, ещё остались люди и остальные светлые расы?» Подумал он. Это было невероятно. Он шагнул вперёд. «Эй, люди!» Реакция на его окрик была вполне предсказуемой. Дюжий наемник со светлыми волосами мгновенно сбросил свою ношу на землю и выхватил меч. Крестьянин замешкался, аккуратно укладывая свою ношу на землю, но тоже с суровым видом перехватил изрядно зазубренный двуручник. Гном и тот наемник, на которого он опирался, мгновенно отпрянули друг от друга и обнажили клинки. Но первым отреагировал эльф. Резко развернувшись, он натянул лук. Причем жало его стрелы было направлено не на старосту, а точно в то место, где за листвой прятался парабой. Старостов скинул руки. «Спокойно! Спокойно, я не враг!» Обессиленная команда пару мгновений разглядывала его. Затем светловолосый, судя по всему, вожак, опустил меч и удивленно прошептал. «Люди!» Старосты кивнул. «Ага, мы из Колнингхайма. Наше поселение самое восточное в тьми!» Он замолчал, давая прибывшим время, чтобы переварить полученную информацию, и тихонько продолжил. «А вы никак с той стороны?» «Чего?» — не понял вожак наемников. «Ну, из-за проклятого леса». Вожак несколько мгновений удивленно смотрел на него. Потом его глаза расширились, и он как-то осторожно спросил. «Значит, мы уже на этой?» староста кивнул. «Ну да». Услышав этот ответ, тот наемник, что стоял рядом с гномом, пошатнулся и в следующее мгновение обессиленно рухнул на землю, громко выдохнув. «Прошли». До Калнингхайма они добрались уже к закату. Конечно, по совести стоило закончить все дела и прямым ходом двинуться домой. Парням явно необходима была помощь лекаря и просто отдых. Но, с другой стороны, дрова в Калнингхайме уже почти закончились. Да и со строевым лесом тоже становилось тяжело. А две западные башни надо было срочно поправлять. Да и ворота после последнего набега были отремонтированы кое-как, из того, что было. А когда ещё дождёшься такого дня, когда и солнце, и рунный посох развернут в полчетверти? И ветер с юго запада как раз в четверть платка. Так что вероятность, что к месту порубки принесёт орков либо тёмных, самая маленькая. Вот старостой отрядил поробоя помочь пришельцам, а сам с мужиками вновь схватился за топоры. К вечеру, нагрузив вазы и волокуши, посадили пришельцев поверх стволов и двинулись домой. Оба самых слабых из пришлых людей к тому моменту слегка оклемались и пришли в себя. Оказывается, пришлые не умели снимать окаянный морок. Слава богам, стая морковых варгов наткнулась на них едва ли не за лигу от опушки. А из-за солнечного дня и поворота рунного посоха темным сегодня на открытый свет ходу не было. Вот те и смогли отбиться. Хотя, скажи что же, отбиться от стаи Мороковых. Да расскажи старости, кто вчера, что от Мороковых можно отбиться. Он велел бы высечного глица, чтобы не мутил воду и не рассказывал в раке. А сегодня, видишь, прикидывает, повезло, мол, посох повернут, опушка близко. Да. «Видно, знатные бойцы собрались. Это ж только представить проклятый лес пройти!» Староста вздохнул. Вот только что за нужда этих людей через проклятый лес понесла!» «Как бы худо не было!» За лигу до ворот староста послал вперед Парбоя предупредить, что возвращаются не одни, с гостями, так что когда они въехали в ворота, их встречал весь Калнингхайм. Дети, бабы, воины, дружины толпами стояли вдоль улицы, из окон высовывались головы любопытных, свешивались между зубцов башен заинтересованные сторожевые. Вожак, из гордости отказавшийся влезть на подводу и шедший на подгибающихся от усталости ногах рядом со старостой, удивленно покачал головой. «Никогда не думал, что здесь живет столько людей!» Староста пожал плечами. «Лунинхайм — еще не самое крупное поселение в тиме». Нильмагард или Хольмворд по воле будут. — В теми? Ну да, — кивнул староста. — Так мы зовем нашу землю, Тимми. На мгновение задумался, а затем спросил. — А как вы их называете там? За проклятым лесом. Мы — Мы? Вожак пожал плечами. — Сказать по правде, большинство никак не называет ваши земли. Там у нас никто не думал, что здесь... Ещё могут оставаться люди. Мы считали, что все погибли ещё тысячу лет назад». «Тысячу?» – староста усмехнулся. «Во время Великой Тьмы, значит?» «Да уж». Он покачал головой. «Страшные были времена. Да только род человеческий изничтожить не так-то просто. У нас вот здесь, почитай, четыре сотни дворов. Да, в Нильмагарде и в Хальмворте за шесть сотен в каждом. Ну, ещё десятка-два поселений от двух до трёх сотен наберётся». Так что всего тысяч тридцать народу, и никаким орком или темным нас здесь не взять. Вожак бросил взгляд настоящих вдоль улицы людей, крепких, приземистых, с обветренными открытыми лицами, и заскорузлыми от работы руками и понимающе кивнул. У торговой площади вазы, на которых осталось двое лежачих, свернули налево к кузнечному концу. а Остальных пришельцев с почетом и заботой сопроводили кратуши, на пороге которой. Уже выстроились с полдюжины мужчин. Судя по их важному виду, это были самые знатные и уважаемые люди Калнингхайма. И спустя мгновение староста Маркелл подтвердил это. «Позвольте вам представить главу совета Калнингхайма, Олдермена Титуса». Мужчина, стоявший чуть впереди остальных в добротной, но какой-то слишком уж в старомодной одежде, выступил вперед и важно поклонился. «Трой!» Так звали воина, поклонился в ответ, подумав, что его больше бы устроил лекарь, обильный ужин и кровать. Однако гном и Идж успели его достаточно вышкалить, чтобы он понимал, что благородный человек умеет подчинять свои желания своим обязанностям. А то, что другие зачастую называют искренностью и непосредственностью, на самом деле чаще всего является всего лишь безволием и инфантильностью, простить которые можно только совсем малым детям или людям, коих боги обделили разумом и достоинством. А также остальных членов совета – мастера Ильхья, старосту кожавиного конца, мастера Абалата, главу Медников, мастера Кая Игласа, «Старшину объющиков, мастера...» Наконец, представление членов Совета Колнингхайма окончилось. Трой поклонился в ответ и представился сам. «Я Трой, Трой побратим. Мы с моими спутниками прибыли в вашу землю из самого блистательного Эл-Северина, столицы империи людей». Трой замолчал. Пару мгновений над площадью висела звенящая тишина. А потом из сотен глоток вырвался изумленный вопль. «Слава богам, на этом церемония встречи закончилась. Их сопроводили в довольно просторный дом. Похоже, таверны в этих землях предназначались всего лишь для того, чтобы промочить горло и поболтать, где всех осмотрели лекари, подогрели воду для мытья и накормили обильным ужином. Когда последний из местных жителей, ухаживающих за изнурёнными гостями, покинул дом, гном задумчиво почесал крюком затылок и произнёс. «Кто мог подумать?» Трой только молча кивнул, Они обменялись понимающими взглядами и дружно промолчали. Хотя он ещё не слишком давно вращался, так сказать, в высших сферах, но у него были слишком хорошие учителя, так что он уже успел проникнуться уважением к утверждению о том, что и у стен бывают уши. Да и для серьёзного разговора информации пока было слишком мало. Так, больше для охов и вздохов, мол, вот оно как. На следующий день, ближе к полудню, на пороге дома появился гонец. Крепкий парень в прочной кожаной одежде, каковая в империи вполне могла бы считаться легким доспехом, а здесь, похоже, была чем-то вроде повседневного платья. Парень был рыж, конопат, а его огненные вихры торчали во все стороны. Вежливо постучав и учтиво поклонившись, он сверкнул белозубой улыбкой и спросил, А «Позволено ли мне будет осведомиться, как самочувствие наших гостей?» Трое, оценивший то, что вчера их решили не беспокоить вопросами, Ответил не менее учтивым поклоном. «Благодарю достойных людей Колнинхайма. Мы чувствуем себя достаточно хорошо». Гонец вновь вежливо поклонился и торжественно произнес. «В таком случае совет Колнинхайма приглашает вас в два часа пополудни на званный обед». Гном, уже успевший с утра умять здоровенный кабаний Бог, бок, как обычно сопроводив всей процесс ворчанием, что и соль, здесь какая-то горьковатая, и бок слишком пережарен, довольно крякнул. И едва дверь за гонцом закрылась, с победным видом развернулся к Трою. «Что я тебе говорил? А ты все, зачем мне парадный камзол? Зачем мне парадный камзол?» Трой хмыкнул. «Да толку-то! Все одно все вещи сгинули». «Ну и что?» — ничуть не смутился гном. «Главное, что я был прав, и твой камзол тебе сейчас очень бы пригодился». А веденный стол был накрыт в большом зале ратуши, украшенным довольно ветхими, но чрезвычайно искусно выполненными габелленами. Несмотря на то, что нити на них истончились до такой степени, что сквозь материю просматривались стены, а краски слегка потускнели, было видно, что ткали их великие мастера. Во всем остальном убранство зала было простым и даже безыскусным. Первый час хозяева изо всех сил соблюдали приличие, подчуя гостей и возглашая за здравные тосты, затем местное ягодное вино ну, откуда в западных лесах мог появиться виноград, сделала свое дело. И хозяев прорвало. Первый вопрос задал как раз тот самый рыжий парень, что исполнял роль гонца. Он сидел почти напротив гостей, усаженных на коротком конце столов. «А много ли людей выжило по ту сторону проклятого леса?» Трой отставил кубок, утер рукой рот и посмотрел на задавшего вопрос. «Точного числа я не знаю». Но в империи 29 провинций, да еще пределы. В каждой провинции по городу столицы. Во всех я не был, но те, в которых был, раза в 3-5 больше Калнингхайма. А Фортериска, главный торговый порт империи, тот больше раз в 20. Кроме того, говорят, что в некоторых провинциях есть города помимо столиц, например, в Эльмере, ну, а сама столица Эл-Северин огромна. У нее три каменных стены, а сколько там живет народу... Трой покачал головы. «Мне кажется, сто тысяч, а может и поболее». Все присутствующие удивленно загомонили, а мастер Кай Иглас, старшина объездчиков, возбужденно жахнул кулаком по столу. «Так что же они до сих пор, проклятый лес, не вычистят? Совсем о нас забыли!» Трой подождал, пока гул голосов немного поутихнет, а затем осторожно заметил. «А там никто не знает, что здесь тоже выжили люди». «Арвиндейл считается древней легендой, и...» Тут Трой оборвал речь, заметив, как за столом от чего то прекратились все разговоры. Вожак наемников недоуменно покосился на гнома. Вроде как он не сказал ничего такого, что могло бы быть воспринято столь напряженно. Но гном тоже недоуменно вскинул бровь. Спустя несколько мгновений Олдермен вкратче его произнес. «Как ты назвал темь, уважаемый гость?» Трой поколебался, но отступать было некуда. «Дело в том, уважаемый мастер Титус, что в Империи эти земли носят название Эрвиндейл. Олдермен задумчиво кивнул, и над столом вновь повисла тишина. Все присутствующие упорно пялились в свои тарелки, стараясь не встречаться взглядами ни с гостями, ни друг с другом. Трой быстро переглянулся с остальными. Эльф сидел слегка отвернувшись и разглядывал гобелены на стене. Остальные либо пожимали плечами, либо скорчили рожи, означавшие, что сами ничего не понимают. Молчание затягивалось, и Трой решил, что поскольку он, по-видимому, сделал что-то ввергшее хозяев смущение, то не худо было бы выяснить... В чем он провинился? Я прошу прощения, если сделал или сказал то, что каким-то образом оскорбило ваши чувства. Но не мог бы, уважаемый мастер Титус, пояснить мне, в чем состоит моя ошибка?» Олдермен вздохнул и поднял глаза на трое. «Дело в том, уважаемый гость, что эту землю здесь уже давно никто не называет Арвиндейлом». «Арвиндейлом звалось герцогство, в котором свободно и счастливо жили в согласии друг с другом люди, высокие и могучие. А когда на землю опустилась великая тьма, герцогство сгинуло бесследно». Олдермен опять вздохнул и продолжал. «Мы не знаем, что случилось ни с высокими, ни с могучими. Войско герцога напрасно ждало их дружины на поле косарей, что простиралось перед замком». Но после того, как орды орков и создание тьмы ушли дальше на восток, ни из Крадеркрама, ни из Лосила не появилось ни одного гнома или эльфа. Врагу удалось разъединить наши дружины и разбить наше войско поодиночке. С тех пор в тьме не видели ни могучих. Алдерман учтиво склонил голову в сторону гнома. Ни высоких. Следующий поклон... Предназначался эльфу, но тот все так же с интересом разглядывал гобелены. По лицу Олдермена пробежала тень, но только лишь пробежала. Он повернулся к Трою и задал вопрос, который, наверное, хотел бы задать каждый, кто сидел сейчас за этим столом. Да и остальных жителей Калнингхайма этот вопрос волновал не меньше. «Не мог бы наш уважаемый гость рассказать, что побудило вас спуститься в столь опасный путь?» Трой бросил взгляд в сторону гнома, но тот с безразличным видом пялился в окно. Идж, как и стрелок, остались дома. Эльф окончательно увяз в изучении гобеленов, остальные глаза за этим столом были направлены на него. Трой поднялся, мгновение помедлил, затем поклонился всем присутствующим и громко произнес. «Дело в том, что волей императора и решением Совета пэров мне вручена корона и грамота барона Арвиндейла» и я прибыл сюда, дабы узнать, что из себя представляют эти земли и что я могу сделать для их процветания и защиты. На этот раз тишина за столом стала звенящей. Люди перестали не только жевать, но и даже шевелиться. Кто замер с ложкой, поднесенной к рту, кто с кубком у самых губ, кто с платком, почти коснувшимся лба. Даже эльф, пораженный наступившей тишиной, отвлекся от созерцания гобеленов и окинул зал недоуменным взглядом. Минуту ничего не происходило, затем мастер Титус выдохнул. «Это требует созвать большой совет».